Дверь распахнулась. Длинный язык желтого света лизнул сугробы, потеснив зыбкое и призрачное сияние луны. Алла даже не оглянулась. Она и так отлично знала, кто вышел следом за ней. С ума сошла. Мороз за двадцать, а она на крыльце сидит. Не шуми, Павел. Пойдем в дом. Я хочу еще сигарету выкурить. Заскрипели петли. Апельсиновая долька света убралась, остались только голубизна и зыбкость. Елки и лиственницы, как будто вынырнули из омота, четко обозначились на фоне усыпанного звездами мира. Петли бы смазать. Завтра надо не забыть. Напомни мне. Напомню. Алла нашарила в кармане пуховика теплую сигаретную пачку и столбик зажигалки. Я и не знал, что ты куришь. Я бросила. А, -а. ну ка, подвинься. Павел пристроился рядом. Алла щелкнула зажигалкой. От сигареты сразу зашумело в голове и заложило уши. Стало трудно дышать. «Вик, молодец!» — сказала Алла, рассматривая гонек на кончике сигареты. «Вот молодец! Я, когда его увидела на поляне, решила, что все. Он же весь бурый был от крови. Врачиха, молодец!» Петька, бедный, от горя чуть не плакал, «А тут Женька еще!» Он в нее влюблен. Кто в кого влюблен? Петя в нашу Женьку. Ну, это он зря, сказал Павел весело. Чего в нее влюбляться без толку? Он же не знал, что без толку, Павел, и влюбился. Кузьмич взял у нее из пальца сигарету, затянулся и выдохнул. Я и не знала, что ты куришь. Я бросил. Они помолчали. Луна выкатывалась громадная, странная, как будто из-за гор поднималась и пристально глядела на них живое непонятное существо. «Какая жизнь!» – задумчиво проговорила Алла. «Какая? Прекрасная!» «Это точно!» – согласился он от души. «Вот это чистая правда. И вообще лучшего места, чем это, на свете не найти. Я точно говорю, я же везде был». Из Альп возвращаемся, так сил нет дождаться, когда вертолет сядет. Тут все свое, а там чужое. Говорят, все равно, где жить, лишь бы тепло и приятно. А вот мне не все равно. Мне здесь надо. А вы давно здесь? Лет десять. Давно. Когда Марк в чемпиона вышел, стало понятно, что ему своя программа нужна. И тренировки, и график подготовки, все отдельное и специальное, и желательно в высокогорье. И хорошо бы не мешал никто, с вопросами не лез, советов не давал, сниматься не приглашал. А его то и дело приглашают сниматься. То про женское белье программа, то про мужские болезни, бывает еще про гомосексуалистов. Никому покоя нет, что чемпион, звезда и неженатый. Вот и не поверишь, сколько людей по этому поводу находятся в страшном волнении. Да еще никто не знает, где он живет. Мы же базу в секрете держим. Держали, пока вас на нашу голову не принесло. А теперь всем секретам конец. Раззвонят по всему миру. Никто не раззвонит, Павел. Ну, конечно. А почему Марк не женился? «Некогда было. Да и на ком жениться-то? У него вся жизнь, спорт, тяжелая работа, тренировки, тренировки, соревнования, опять тренировки. По ночным клубам не шастает, Бентли не покупает, замка в Англии тоже нет, скучно с ним». Тут Павел сухо улыбнулся. «Потом, когда Женька наша появилась, мы с Зоей Петровной решили, слава Богу. Зоя Петровна даже в церковь слетала, свечку поставила». Алла вдруг засмеялась, представила себе, как Зоя Петровна летит в церковь. Алле чего то казалось, что летит она непременно на метле. И непременно в такую же лунную ночь, что смеешься. МЧСники мимо пролетали, забрали ее. Она и сходила в церковь-то. У нее никого нету, кроме нас. Она отсюда редко выезжает, не хочет, не любит. В Италии чемпионат мира был, мы ее возили на Женьку посмотреть. Про Женьку-то не знал никто, что у них с Марком любовь. А Зое Петровне мы сообщили. Женька ей понравилась. Она, конечно, ни слова не сказала, но ясно было, что понравилось. Конечно, понравилось, согласилась Алла. Она Женьке свой адрес электронный оставила. И Женька ей написала, когда решила Марка искать. Зоя Петровна ответила, приходи, и дала координаты. Ишь ты! А почему она одна, Это ваша Зоя Петровна? Павел махнул рукой. «Она из Сибири. Там какое-то несчастье случилось. Я не допытывался особенно. Муж с сыном на Байдаре пошли и не вернулись. А невестка внука забрала и была такова. Была семья и в один день не стала. Зоя Петровна к нам прибилась, еще когда дом строился только. Она у строителей с трепухой работала, всю бригаду кормила. Но и осталась с нами. Бесценный человек». «Золотой и верный!» «А это важно?» Алла взяла его под руку, прижалась плечом. Под рукой у него было тепло. Он сбоку посмотрел на нее. «Еще как», — сказал он, — «еще как важно верность!» «Редкая штука, алчонка!» «Особый дар!» «Дурацкое имя!» «Алчонка!» «Как Аленка, только еще хуже!» Аллу Иванну никогда так не называли. Она хотела было сказать, чтобы и он не называл, но промолчала. «Пойдем уже, ты замерзла совсем. Что ты искал у ребят в рюкзаках?» «Доказательства», — объявил он и поднялся, — «доказательства своих теорий. Нашел? Одно нашел. У меня тоже есть теории про Барматала Алла» и мне тоже нужны доказательства. Нашла свои доказательства-то? Я еще пока не искала, Паша. Может, ты мне расскажешь? Будем вместе искать. Я уже предлагала вместе, а ты сказал, что я отдельно, и что я тебе все время вру. Он помолчал, стоя над ней, а потом предложил, расскажешь или опять врешь. Алла подумала и сначала кивнула, а потом отрицательно покачала головой. Он помог ей подняться и повел к своему дому. Оказывается, она замерзла так, что ноги не держали, заплетались и не шли. Когда свет дадут, повеселее будет, сказал Павел, поддерживая ее на дорожке. Сейчас мы освещение не включаем, топливо экономим. А откуда у вас электричество? Линию специально тянули. Ты что? Кто это ради нас станет через горы линию тянуть? Тут оно и до нас было. На Галыгина от Тугарина идет. Мы разрешение получали, чтоб подключиться. Вот это был цирк. Полгода, а может и больше муры жили нас. Хотя Игорек помогал, покойный. Павел, ты знаешь, кто его убил? Догадываюсь, нехотя ответил Кузьмич. Я, честно сказать, сразу догадался. Но что толку? «Доказательств никаких, да и остальных исключить бы неплохо, но я пока не знаю, как. Уж больно много ерунды вы с собой принесли. Это какой же ерунды?» В теплых синях Алла никак не могла заставить себя снять пуховик. Так ей было холодно. Павел подошел и расстегнул на ней куртку. «Ты возле печки, постой, теплая она!» а я в большой дом сбегаю. Сейчас вернусь. Павел, захвати мне теплые носки. Попроси Зое Петровну, она даст. У меня ноги замерзли. Что? Спросил он уже из-за двери. А, носки у меня есть. Она только и успела подойти к голанке, приложить ладони к теплому боку, а он уже вернулся. Они все на кордоне пол-103 двигались очень быстро, хотя никогда не спешили, да и спешить им особенно некуда. Они быстро двигались, мало говорили, делали очень много разных дел и, кажется, все успевали. Как это у них получается? Может, от того, что в их жизни есть смысл, тот самый, о котором мечтала Женька? «Ты представляешь, в группе Женьку весь поход называли Жужей», сообщила Алла, пока он возился в сенях. «Что ты принес?» Он вошел в комнату, где было не слишком уютно, и стояли кресла с дурацкими деревянными подлокотниками, зато в чугунном зеве печки еще тлели дрова. Вошел и посмотрел на Аллу как-то странно, как будто не ожидал ее здесь увидеть. Он все время смотрит. Словно давно уже принял решение, словно это его решение может что-то изменить. Ничего оно не может изменить. Жизнь сложилась так, как сложилась, и уже навсегда. Ничего не изменится. Не нужно на меня так смотреть. Павел аккуратно поставил на подлокотник две бутылки, побольше и поменьше, и выпростал из кармана брезентовых брюк апельсин. Я решил, что утащить у них бадью можно, но нечестно. Давай ты еще сваришь. Глинтвейн — самый биатлонный напиток. Вот тут какие-то специи Зоя Петровна приложила. Сварю, — согласилась Алла, помедлив. Нет-нет, не на что надеяться и нечего думать. Ничего не изменится, даже если вместо красного вина она сварит в кастрюльке волшебный эликсир. Не бывает никаких волшебных эликсиров. Я тебе сейчас огонь зажгу. Он растопил плиту, которая была примерно в пятеро меньше, чем у Зои Петровны, и снял с крюка начищенную медную кастрюлю. По весне в ручье белым песком чистим, похвастался он, подбросил кастрюлю и ловко поймал. Медь жарко сверкнула в свете единственной лампочки. Лучше всяких моющих средств. Алла отстраненно подумала, что он почему-то волнуется и не знает, как это скрыть, подбрасывает кастрюлю. «Не нужно волноваться. Ничего не будет, ничего не изменится». Она помешивала греющееся вино, а он стоял, прислонившись к плите и скрестив ноги. «С чего начинать?» – спросила она в конце концов. «Что ты хочешь обо мне узнать?» Все. Тут же отозвался он. «Но для начала расскажи про поход. Кто вы такие и зачем пошли на приполярный Урал?» «Я сопровождаю мальчика Володю. У него идея фикс. Он сам самоутверждается. И мы с Сергеем Васильевичем его подстраховываем. А мальчик Володя об этом знает, что вы его страхуете?» Алла отрицательно покачала головой. «Нет, конечно. Если он узнает, у нас будут большие проблемы». «Да у нас уже большие проблемы, Павел. Что-то ничего я не понял. Я директор завода», – объявила Алла, вынула из будущего глинтвей на деревянную ложку и понюхала. Пахло хорошо. Сергей Васильевич – начальник службы безопасности. «Какого завода?» Ал, ты что, с ума сошла? У нас большое стекольное производство». «В Подмосковье, в Броницах. Мы делаем техническое стекло. Ну, то есть, делали». «Так», — сказал Павел и потряс бритой башкой. «Вы с Сергеем Васильевичем делали техническое стекло. Первый вопрос. Сейчас уже не делаете, что ли?» «И второй вопрос. При чем тут мальчик Володя?» «Нас уволили», — сообщила Алла. «Завод отобрали». Так бывает. Это называется недобросовестная конкуренция или рейдерский захват. Слышал о таких штуках? Он пожал плечами. Она разговаривала с ним, как с малограмотным, и он не понимал, в чем тут дело. Володя — это наше последнее задание, так сказать, от нового начальства. То есть Володя рейдерски захватил твой завод. Алла засмеялась. Володин отец, Павел. У Володи чудесная семья, папа и мама. С мамой я когда-то училась в университете. Это было сто лет назад. Она была очень рада меня видеть, просто счастлива. Сокрушалась, что так нескладно получилось с заводом. Но жизнь есть жизнь. Конкуренция, сильный побеждает слабого, закон бизнеса. Я дала слабину, и меня сожрали вместе с заводом. Володин отец вхож куда-то, куда не вхожа я. И там, куда он вхож. Подписали все необходимые бумаги. Теперь завод продадут китайцам, а я могу ходить в походы хоть каждую неделю. Все бы ничего. Но людей жалко. Поувольняют. И технологии. Наша технология отечественная, непокупная. Все сами придумывали и разрабатывали. И рынок сбыта у меня отличный. Автомобильные заводы наше стекло покупают. То есть покупали. Так. А Володя при чем? Володя – сын своих родителей. Он начальник в каком-то банке. Банк, ясное дело, папин. И Володя то и дело занимается тем, что старается доказать окружающим, что от отца он никак не зависит. Хотя зависит целиком и полностью, и знает об этом. На самом деле он несчастный человек, Павел. «Володя несчастный!» Алла кивнула. Красное вино крутилось в медной кастрюле, закручивалось в воронку. Давай кружки. Володе очень трудно. С ним никто из родителей не считается, хотя делают вид, что считаются. Он для них дурачок. Тепличное растение. Алчонка, он и есть тепличное растение. Он хочет вырасти в конце концов и освободиться. Он хочет понять, на что способен. А как это понять, не знает. Вот видишь, в поход пошел. Да он-то пошел. А ты-то при чем? и твой начальник службы безопасности. Володина родители пригласили меня на бранч. Это такое прекрасное и очень модное времяпрепровождение в ресторане. Я знаю, что такое бранч. Я не всю жизнь сижу на кордоне среди леса». Тут она вдруг поняла, что обижает его, и он обижается всерьез. Она бросила ложку, подошла, И взяла его за щеки, как он Давича брал раненого вика. Щеки оказались горячими и колючими. Павел, не сердись на меня. Все это случилось совсем недавно, и я до последней минуты надеялась, что обойдется. Я очень старалась. Я предпринимала всякие шаги, металась по разным кабинетам, и у меня ничего не вышло, я проиграла. Мне еще пока трудно об этом говорить. Он потрогал ее руки. У себя на щеках. Алла сразу же отступила и вернулась к медной кастрюле и воронке из красного вина. Струсила. С нее пока достаточно поражений, больше не нужно, она не справится. Так вот, его родители пригласили меня на бранч. Я так понимаю, Володя как раз объявил им, что идет на приполярный Урал и собирает группу. Его мама перепугалась. Я бы на ее месте тоже испугалась. Он совершенно не подготовлен, Это точно. Они угощали меня шампанским и были очень любезны. Алла стиснула деревянную ложку. При воспоминании о бранче с шампанским в глазах у нее поплыло, и в горле стало тесно и горько. Его мать прекрасно знает, что я в молодости ходила в походы и вообще на лыжах катаюсь неплохо. Они поставили мне условия, так сказать, сделали любезность. Я сопровождаю их сынов в поход и привожу в Москву живым, здоровым и самоутвержденным. Они за это отпускают меня с миром и без всяких санкций, даже с некоторым почетом, как пенсионера. А тебе угрожали какие-то санкции? Павел, я боролась за свой завод. Я боролась как могла. Я Володиному папаше крови много попортила, правда. Но он все равно победил и может сделать со мной все, что угодно. Ты же понимаешь, если начать целенаправленно копать, можно накопать все, что угодно, начиная от незаконно выигранного тендера и заканчивая пожарной безопасностью. Кстати, первые заказы я получала совершенно криминальными способами. Я давала взятки, искала чиновников-казнокрадов, подарки раздаривала налево и направо, посулы и подкупы. Понятно. А здесь услуга за услугу. Отправить с Володей своих охранников на бронепоезде или на военном вертолете отец никак не мог. Это помешало бы плану самоутверждения сына. Они готовы предоставить мальчику все возможности. То есть ты ведешь группу. «Сергей Васильевич охраняет», — подхватила Алла. «Марина лечит. Марину они нашли сами, без меня. Ей, по-моему, заплатили или пообещали поговорить с кем-то из ее начальства, чтобы она по возвращении получила новую должность. Точно я не знаю. Она на самом деле хороший врач. Это я видел». «Володя ни о чем не должен догадаться. Если у него возникнут сомнения в его собственном статусе командира группы, договоренности аннулируются». Мама очень беспокоится, и папаше тоже неохота, чтобы сынок стал самоутверждаться еще каким-то способом и по секрету от них. «Беда», — произнес Павел задумчиво. Алла разыскала половник и разлила глинтвейн в две большие глиняные кружки. А остальные? Алла подула на свое вино горячо и пожала плечами. Остальные из интернета. Их набирал сам Володя. Нас он тоже набирал как бы сам. Но от нас отвязаться было никак невозможно. Не набрать нас он не мог. Я сделала для этого все. Про Женьку ты знаешь лучше меня. Про остальных, насколько я понимаю, мы оба ничего не знаем. «Диман, Петя и Степан». Павел хлебнул из кружки. Степан распорол ногу остатками ампулы. На Петю стеллаж рухнул, а Диман никому не дает в руки свой рюкзак. «Какими остатками ампулы? Там же просто стекляшки какие-то были, не поняла Алла. У нас из шкафа медицинского ампулу утащили». Там снотворное, ветеринарный препарат. Мы иногда этими ампулами ружья заряжаем. Зимой и ранней весной, когда на шатуна можно в лесу нарваться. Шатун — медведь, который в спячку не залег. Стрелять их мы не стреляем, а в тайге лучше с ними не встречаться. Страхуемся. Подожди, при чем здесь снотворное, ветеринарный препарат? При том, что я в ту ночь, когда и Горька прикончили, все проспал. И я-то ладно, главное, Зоя Петровна проспала. А она в большом доме ночует, каждый скрип слышит, каждый шорох. Ты хочешь сказать, что вам дали снотворное, ветеринарное? Да какая разница, какое? Все от дозы зависит. Павел, кто мог дать вам снотворное? Вот и я все думаю. Кто? Алла подошла к печке и стала трогать... «Теплые изразцы. Давай рассуждать. Петька просто мальчишка. Он на твой стеллаж. Знаешь, зачем полез? Чтобы выкинуть мышеловки. Гнусно, мол, когда мыши погибают такой страшной смертью. Он видел, что там у тебя много мышеловок, как раз на верхней полке рядом с черной банкой. Он потянулся за ними, и стеллаж упал. Кто вывинтил болты? Сам Петька? Быть такого не может. Тут главный вопрос кто, а зачем?» Оправил Павел. Узнаем, зачем вывинтили, поймем, кто. И крышки с банок зачем-то подвинчивали. Вроде понятно, зачем. Но кого-то хотели убить, еще кого-то тебя. Ты в комнате со снаряжением бываешь чаще всех. Ты вообще грозился ее запереть, когда мы там Димана застали. Вот и надо было запереть. Сердито сказал Павел. «Слушай, как ты вкусно эту штуку варганишь!» И он сделал большой глоток. «Из-за чего вы поссорились с Виноградовым в ту ночь?» Он махнул большой красной рукой. «Да ну, какая разница? Он все равно теперь мертвый лежит. И ни я, ни Марк его точно не убивали. Павел, из-за чего вы поссорились? Говори правду». «Говорить, тем более правду...» Ему не хотелось. Правда, на его взгляд, была слишком мерзкой. Ему казалось, что если бы об этой самой правде никогда не вспоминать и не рассказывать, то станет так, как будто ничего и не было никогда. Был человек по имени Игорь Виноградов. плохой и хороший Мужик как мужик. Богатый, успешный. И вообще большая шишка в спорте. Потом приключилась беда, и его убили. Теперь нужно понять, кто и за что убил. Какое кому дело? До той самой правды.